Глава 21. Николай пытается завоевать Новый Владимир. Закон хештег 415. Каннибализм категорически запрещен. Город Новый Владимир затих, покрытый тропической ночью. Уснули и рабы, и рабовладельцы, и народ правового государства, который всегда для политиков был лишь ресурсом для производства рабов. Даже куры на насестах тихо уснули и нахохлились, не задумываясь своими безмозглыми головами о судьбах мира и человечества. Им было жить гораздо легче. Их мозгов не хватало, чтобы понять, что в конце концов их ожидает куриный суп или жаркое. В отличие от них, Колян прекрасно понимал, что живым ему не уйти, и пора бы брать ситуацию в свои руки. Он подполз к казакам, что-то прошептал им, потом подполз к дверям, Лег на бок и навсничь, изображая полную отключку. А оставшиеся казаки начали долбить в дверь крича. «Помогите! Срочно помогите! Атаман помирает!» В кормушку заглянул постовой, потом дверь открылась, и в камеру вошли двое охранников, вооруженных пистолетами-пулеметами ПП-91 «Кедр». Вернее, вошел один, а второй остался страховать его за порогом. «К стене, уроды! Повернулись быстро к стене и руки за голову!» Казаки поднялись на ноги и встали у дальней стены, заложив грязные, покрытые запекшейся кровью руки на затылок. Веревки сняли еще по прибытии в СИЗО. Захватившие их опасались, что длительного перекрытия притока крови к конечностям пленные могут вообще лишиться рук. Один охранник перешагнул через Николая и пристально смотрел на пленных у стены, направив на них ствол. Второй подошел к Коляну и стал щупать у него пульс. Тот, изображая крайнюю степень болезненности, тихо стонал, пуская изо рта слюну вперемешку с кровью. Пришлось разбередить разбитую охранниками губу. Так что казалось, что у него идет кровавая пена, и он вот-вот кончится. — Гля, походу он правда загибается. Может, к врачу его? — Да ты афуел! Какой врач в два часа ночи? Последние слова охранника как будто явились сигналом, как фраза «Над всей Испанией безоблачное небо», для франкистского пуча. Колян, глядевший на склонившегося над ним охранника сквозь полуприкрытые веки, буквально взорвался, как граната с замедленным часовым механизмом. Все годы учения на воне, все часы, дни, годы, посвященные рукопашному бою, вылились в один страшный удар, нанесенный им костяшками согнутых и прижатых к ладони пальцев. Это называется в карате «Керакин». Охранник умер на месте, хрустнув перебитой шеей. Второй, стоящий к нему спиной, Даже не успел ничего понять, но, заслышав шорох сзади, стал резко разворачиваться, одновременно подымая кедр в направлении шороха. Он ничего не успел сделать. Колян, как кошка, подпрыгнул сбоку и схватил его за голову, молниеносно повернул ее по направлению начатого им движения, одновременно приподнимая голову вверх. Охранник умер с свернутой шеей. «Быстро!» — прошептал Колян. «Оружие берем, наших освобождаем. Поехали!» Они выскользнули из дверей СИЗО, прислушались, выглянули из-за двери. Еще двое охранников дремали на лежанках возле щита с ключами от камер. На столе, покрытом крошками и какими-то рыбными объедками, стоял недопитый стакан с какой-то темной жидкостью, чаем или компотом. Николай подумал, что за такое унесение службы он бы уже выпорол таких бойцов. Он легким шагом прошел к спящим и двумя ударами вырубил обоих. Вот и ключи от дверей камер. Двери открыты, и побитые, помятые казаки собираются в вахтерке. Все целы. Никого не покалечили. Все идет по плану. Первые номера к воротам, снимают охрану ворот, ждут сигнала. Вторые работают по огневым точкам на стенах крепости. Слава богу, собак у них нет. Похоже, их главный урод не выносит собак, это нам на руку. После того, как будет закончено с пулеметными расчетами, разворачивайте пулеметы внутрь крепости, уверен, они точно имеют возможность прострела внутренней территории. Президент должен был предусмотреть возможность бунтов. Он не слишком-то доверяет своим людям. Действовать только голыми руками и ножами. Никакого шума. Успех операции зависит от скрытности и быстроты. Если не зашуметь не удастся, главный упор на открытие двери. «Дмитрий с бойцами уже должен быть рядом с воротами, судя по времени. Ну, с Богом!» Казаки выскользнули во влажную ночную тьму, звезды сияли на тропическом небе, очищенном дождями, как бриллианты. Крепость спала, только на стенах, нахохлившись, сидели под навесами дозорные. Они клевали носом и смотрели какие-то свои сны в полудреме. Досмотреть да сны им не удалось. Время от времени то один, то другой силуэт постовых накрывался, как будто темным покрывалом. Какое-то время постового не было видно, затем он снова появлялся. Место настоящего постового занимал боец Николая, чтобы со стороны было видно, что все в порядке. У ворот произошла короткая схватка. Николай опасался, что без шума обойтись во время операции не удастся Но отсутствие жесткой армейской дисциплины сделало свое дело Из четверых охранников ворот двое спали в помещении А двое несли службу вяло, сонно и были моментально убиты нападавшими Как и те, кто в нарушении устава дрых в будке при воротах Мощные окованные стали у ворота медленно раскрывали свои створки и в образовавшуюся щель серым ручьем влились нападающие. Все происходило в полной тишине, только слышался легкий топот ног и ровное дыхание людей, привыкших бегать на большие расстояния. «Десять человек за мной! Еще пять по остальным огневым точкам! По мере возможности, тихо снимайте дозорных на пулеметах! Пошли!» Колян и люди с ним побежали к резиденции президента. На полдороги к зданию гулко ударил выстрел. Видимо, бойцы Николая напоролись на кого-то из охраны. Редко бывает, чтобы все проходило гладко, но на такой случай был дополнительный план. Главное, бойцы вошли в крепость без единого выстрела, без потерь личного состава, и теперь их было не удержать. Часовые на стенах у ворот развернули пулеметы внутрь территории и начали поливать короткими очередями выбегающих из строений боевиков президента и те огневые точки, что не успели ликвидировать казаки. Пулеметы на стенах, пытавшиеся оказать сопротивление нападающим, сразу захлебнулись, а обороняющиеся были прижаты к земле и отползли в укрытие под защиту стен зданий. Впрочем, это и мало помогало. Вошедшие в крепость казаки методично выбивали их, они были лучше подготовлены, проинструктированы, в отличие от защитников города, в рядах которых началась паника. Многие просили о пощаде, были готовы сдаться без боя. На этот счет у Николая тоже было распоряжение. Тех, кто бросает оружие, не убивать, брать в плен. По возможности. В горячке боя некогда было рассуждать. Чем разбирать, сдается ли противник или развернется и ударит в спину, легче было полоснуть его поперек очередью и идти дальше. Что иногда и случалось, особенно если он только что полил по наступающим и бросил свой автомат только потому, что кончились патроны. Не обошлось и без потерь. Пятеро казаков были ранены, двое в тяжелом состоянии и, скорее всего, не доживут до утра. Николай больше всего боялся, что в этой неразберихе ночного боя свои случайно перестреляют своих же. На этот случай все казаки были отмечены белой повязкой на левом предплечье. В темноте белая повязка хорошо выделялась и опасность случайно прострелить своих была минимальной. До начала атаки повязка находилась под темной свободной рубахой, которая была надета на каждом бойце. Рубахи были сброшены после начала стрельбы. Все это было заранее предусмотрено Николаем, когда он со своими соратниками разрабатывал план захвата города. Он знал, что их ждет засада, и это было главным козырем плана. А как еще можно было войти в крепость, не понеся катастрофических потерь личного состава и огромного расхода боеприпасов? Вход в крепость был только по пропускам. Все, кто входил туда, отмечались, и чужой человек бы никогда без ведома охраны не смог бы проникнуть на территорию обитания президента. Тот прекрасно знал, как и все политики, что разбушевавшийся народ камня на камне не оставит от власти, если дать ему возможность добраться до своего благодетеля. Возможность он давать не хотел, таким образом брать крепость можно было только штурмом или, или можно было заслать троянского коня. Точнее, троянских коней. Николая с дружиной Разумеется, существовала опасность Что их перережут еще на месте встречи Но он хорошо знал психологию президента Бывший политик Тот постарается предусмотреть Все пути отступления Выгадывать с помощью заложников Манипулировать ими с целью получения наибольшей выгоды А значит, заложники будут живы Какие-нибудь чеченцы На месте бы перерезали всех А потом устроили пиршество С дикими плясками на трупах и шашлыком Но российский политик более труслив и предусмотрителен. На то и делалась ставка. И, как показало время, Николай был прав. Сейчас он легкими прыжками несся к ставке президента. Надо было вывести разовощокого тирана из игры, пока тот не смылся куда-нибудь под тайным ходам Не дай бог, где-то заложены фугасы возмездия. Рванет, и полетели все вверх тормашками, разбитые на кусочки. Впереди ярко рванула вспышка, Колян отправил короткую очередь из кедра по направлению вспышки. Дальше, дальше. Высокое крыльцо резиденции. Заперто. Очередь в замок. Не получается. Дверь усилена сталью. Все назад. Граната. Дверь в обломках косяка и обрывках кисии занавески повисла на петлях. Еще граната внутрь помещения. Стекла, что блестящими зубьями торчали в раме после первого взрыва, вылетели окончательно вместе с клубами черного дыма и темным багровым огнем. Несколько очередей внутрь, крест-накрест, снизу вверх, на случай, если кто-то залег на пол. Вперед! В комнатах темно и противно пахнет сгоревшей взрывчаткой и кровью. На полу в различных позах лежат и тихо шевелятся четверо охранников президента. Один поднимает голову. Николай коротко спрашивает «Где?». Тот кивает головой на комнату отдыха. Николай бьет ногой в дверь, она запертой и тоже усилена металлом. Очередь в нее ничего не дает. Пули только делают цепочку вмятин на стали двери, скрытой наклейной бумагой под дерево. Все назад! Бойцы выбегают за входную дверь, а цилиндрик гранаты подкатывается к закрытой двери. Взрыв! Дверь открыта! Николай толкает ее ногой и отпрыгивает в сторону. Из темноты один за одним бьют выстрелы из пистолета. Он ныряет туда головой вперед на пол и простреливает очередями пространства. При вспышках очереди он видит, как оседает у стены президент, покрытый красными пятнами попаданий. Наконец затвор пистолета щелкнул, отведенный в крайнее положение. Кончились патроны. Все. Бой закончился. На улице еще в некоторых местах огрызаются автоматы и бьют одиночные выстрелы. Наступило хмурое, дождливое утро. По раскисшим, хлюпающим под дождем дорожкам крепости деловито перемещались казаки, наводя ревизию и собирая пленных в одно место. Трупы пока лежали там, где их застала старуха с косой, ожидая похоронной команды. Убитых среди казаков не было только два десятка раненых. Результат операции «Троянский конь» был по меркам войны просто ошеломляюще успешным. Все благодаря хорошей организации акции и плохой военной подготовке обороняющихся. Да и сама идея президента касаемо народа изначально была порочной. Он читал всю основную массу народа тупым быдлом, годным лишь для того, чтобы поставлять верхушке государства определенные материальные блага. Из числа этого быдла... Выбирались отдельные люди, которые получали определенные преимущества перед остальной массой. Вот на них-то и была сделана основная опора. Эти начальники были вооружены, чтобы сдерживать остальную массу, находившуюся практически в рабском положении, от бунтов. Речь о том, чтобы обучить каждого желающего военному делу, а уж тем более раздать оружие для защиты города, быть не могло. Они ведь могли обратить оружие против власти. Все это резко отличало казацкое войско от подобных структур. У казаков все служили не за страх, а за совесть. И хотя были и недовольны и не обходилось без конфликтов, но все было достаточно прозрачно. Никто не мог сказать, что совершаемые властью действия не были направлены на благо народа. Воинская обязанность была всеобщей. Обучались владению оружием все, вплоть до женщин и детей. Да... Были постоянные регулярные военные части, которые выполняли полицейские функции и занимались охраной. Но при желании казаки могли выставить вполне обученное и хорошо вооруженное войско, превышающее размером основное в несколько раз. К обеду все было завершено. Пленные рассажены по помещениям, трупы сложены в одну кучу для последующего захоронения, посты на стенах крепости Нового Владимира заняты постовыми казаков. Наконец Николай послал гонцов в поселение за пределами крепости. Люди уже с утра толпились у стен крепости с закрытыми воротами, гадая и переговариваясь, что там происходит и во что все это вылится. Взрывы гранат и ожесточенная перестрелка, конечно же, не могли пройти мимо ушей поселенцев. В 12 часов ворота открылись, и на небольшую приворотную площадь вышел Николай в сопровождении охранников и части своих бойцов, занимавших крепость. Он поднялся на импровизированную сцену, сделанную из груды пустых ящиков и досок, посмотрел на толпу народа, с интересом и озабоченностью разглядывавшую неизвестного человека в полувоенной форме. Он видел перед собой примерно таких же людей, как и в Росе. Только вот наряды были победнее, да и лица как-то озабоченнее, что ли. Все-таки казаки были более ухожены, более независимы и свободны в своей жизни – Если ты выполнял то, что хочет общество, никто не требовал от тебя ничего невозможного. Никто не отнимал твоего имущества, твоей воли. Здесь же все было гораздо сложнее. В толпе было много лиц с позорным клеймом на лбу, государственные преступники. У всех этих людей не было причин доверять власти. После катастрофы они вместе с новой жизнью получили еще худшую тиранию, чем могли бы придумать. Конечно, до них доходили голоса о том, что где-то живут лучше, где-то сытнее и свободнее, но человек, по сути, своей консервативен, и решиться на то, чтобы бросить все и уйти от крыши над головой в неизвестность, было очень непросто. Тем более... что президент, умелый политик, со стажем еще до катастрофы умело манипулировал общественным сознанием. Его эмиссары, агенты влияния, распространяли слухи, что в других городах все голодают, что люди настолько озверели, что занимаются каннибализмом и убивают всех, кто приходит к ним со стороны. Это Николай узнал уже во время допросов в пленах и бесед с местными жителями. И теперь эти люди со страхом ждали, что скажет им незнакомый мужчина с проседью в волосах и шрамами. на суровом жестком лице приветствую вас граждане я атаман казачьего войска сегодня ночью мы захватили и уничтожили ваше руководство которое вероломно в нарушении всех договоренностей напало на нас власть в городе переходит к нам прошу вас не бояться и не предпринимать никаких действий которые могут быть восприняты как недружелюбные и агрессивные в отношении наших бойцов мы не хотим причинить никому зла более того Мы упраздняем все системы наказания прежнего руководства и освобождаем всех осужденных. Разумеется, после того, как переговорим с каждым лично и определим степень его виновности. Никому не будут чиниться препятствия в передвижении или месте жительства. Те, кто захочет остаться и жить с нашим народом, будут приняты на равных правах со всеми правами и обязанностями, что и у наших казаков. С каждым будет проведена индивидуальная беседа, и мы вместе определим возможность и степень его участия в жизни города. Сохраняйте спокойствие и порядок. Мародерство и самосуд будут пресекаться. Те, кто замешан в преступлениях против людей при прежнем режиме, будут выявляться и подлежат суду при вашем участии. Возврата к прежнему режиму не будет. Мы проведем перепись, учтем каждого человека. Вы можете обратиться к руководству в лице вот этого человека за разъяснениями. Николай показал на Михаила. Он вас направит к тем, кто решит ваш вопрос. Спасибо за внимание. Николай спрыгнул с помоста и пошел внутрь крепости. Толпа зашумела. Люди обступили бойцов, начали их расспрашивать. В общем, процесс пошел. Через пару-тройку месяцев их будет уже не узнать, — подумал Николай. Люди всегда мечтают о стабильности, о лучшей жизни, о крепкой, но справедливой руке власти. Мы это им дадим. Теперь одной проблемой меньше. Надо подумать, как из трех городов сколотить государство. С этими мыслями он отправился в сохранившийся домик с выбитыми взрывной волной стеклами, не раздеваясь, плюхнулся на кровать и заснул крепким сном.